В ординаторской. Большую половину жизни доктор проводит на работе. Пять дней в неделю, с утра и до вечера. А если ты врач стационара, то еще несколько суточных дежурств и непредвиденных задержек до позднего вечера. Набегает солидное количество часов в неделю, в месяц, в год. За жизнь, наконец». В отличие от других профессий, врачи на работе спят, принимают душ, держат в ящике стола дежурный комплект свежего белья и зубную щётку. Со временем работа становится филиалом дома. Если при этом ты ещё и хирург, можешь смело умножать всё перечисленное на 2. Скромные зарплаты заставляют многих работать на нескольких ставках в одном или разных местах. Особенно это было актуально в начале 2000-х, когда отечественная медицина переживала депрессивные времена. В те годы я знал одного реаниматолога, который брал 17 суточных дежурств в месяц. Это означает, что после суток он в лучшем случае отдыхал день, а утром выходил на следующие сутки. В худшем ехал с одного суточного дежурства на другое. Вынести такую нагрузку может только молодой организм, мотивированный необходимостью купить квартиру в ближнем Подмосковье. Когда ты долго работаешь в одном месте, особенно если это крупная больница, через несколько лет у тебя появляется несколько сотен друзей и знакомых. Ты знаешь в лицо медсестёр из отделения искусственной почки и физиотерапии, обращаешься по имени-отчеству к коллеге из стоматологии, до которой тебе идти не меньше 10 минут через всю территорию клинического городка. Если ты не отказал в просьбе, качественно проконсультировал больного и несколько раз смешно пошутил, двери в это отделение отныне для тебя открыты. Можешь спокойно попросить в долг бутылку, когда забыл про чей-нибудь день рождения, или зайти на консультацию с выписками знакомых, которым срочно нужна помощь. Эти походы отнимают немало рабочего времени, но ведь ты же врач. У медали есть и обратная, более приятная сторона. Если у тебя самого где-то закололо, затянуло, заболел зуб или случилась бытовая травма, ты даже не вспоминаешь про поликлинику. Достаточно набрать номер и сказать: "Привет". И вот ты уже сидишь в кресле, в то время как твои воспалившиеся лор-органы изучает самый современный эндоскоп. Старшие товарищи научили меня шутке, в которой скрыта своя сермяжная правда. Это своего рода классификация трудового стажа врача большого стационара. Первая стадия. Ты никого не знаешь и тебя никто не знает. Вторая стадия. Ты всех знаешь, а тебя никто не знает. Третья стадия: ты всех знаешь, и тебя все знают. И наконец, четвёртая стадия. Тебя все знают, а ты уже никого не узнаёшь. Четвёртое это про старожилов, хранителей традиций и секретов твоей больницы. Я всегда с интересом рассматривал фотографии из архива отделения, которые бережно хранятся там, где уважают свою историю. Вот уважаемый профессор Энн, который сегодня умудрён седиными, молодой и с горящими глазами, делает по центру гастроскопию железным, негнущимся гастроскопом, из стеклянной капельницы по толстой многоразовой системе бежит вену физраствор. На дворе начало 70-х, медицина совершает гигантский рывок в будущее, и у него, и у неё ещё всё впереди. В каждом отделении, в каждой ординаторской свой микроклимат. Реальные истории, происходившие здесь когда-то, со временем обрастают фантастическими подробностями и становятся байками. В какой-то момент уходит на пенсию последний живой свидетель того, как это было на самом деле, хотя и он со временем перестал опровергать налипшие за годы лишние детали, ведь с ними история стала даже интереснее. И все теперь произошедшее официально перешло в разряд мифов, самостоятельно гуляющих по клинике. «В больнице удивительно быстро пролетает целая жизнь», — сказал мне однажды очень уважаемый и очень пожилой доктор. «Кажется, только что ты пришел подающим надежды специалистам, и вот уже рассматриваешь в зеркале седые виски. Еще немного и пора собираться на пенсию». Ординаторская сакральное место для больных и медсестёр. И те, и другие заходят сюда с должным уважением. Старшая медсестра на правах руководителя бывает в ординаторской чаще, и это увеличивает её авторитет в коллективе. Санитарки нередко топчутся у двери, не решаясь зайти. Терапевтическая ординаторская отличается от хирургической. Это половой вопрос, шутит мой коллега. В терапии намного больше девушек, именно они создают ту приятную атмосферу с домашними нотками, которую сразу же ощущаешь, заходя в гости. А вот в реанимации даже девушки не могут исправить ситуацию, напряженный режим работы и суточный график оставляют ординаторскую холодной и неприветливой. Скорее прилетающие на смену феи вместе с шампунями и коробочками с едой приносят с собой уют и забирают его, сдавая дежурство. Совсем другое дело ординаторское в дерматологии. Здесь всё утопает в книгах и атласах. Пахнет свежесваренным кофе, обстановка располагает к долгой философской беседе. Коллеги шутят, что у дерматологов больные никогда не умирают. Но и не поправляются до конца, поэтому неторопливость и основательность с нотками лёгкого релакса отличительная черта местного климата. Яркий контраст с оби ioutilу кожников создаёт врачебная берлога в травматологии или абдоминальной хирургии. Это царство канадских лесорубов, где запросто можно обнаружить скомканный хирургический костюм на столе или плесневый сыр в холодильнике. Если в отделении нет хорошей сестры-хозяйки, пиши пропало. Ординаторская запросто может зарости мхом. А ещё на двери ординаторской могут проявляться шуточные таблички. В пору студенческой юности один из хирургов, с которым я оставался на дежурство, был сильно раздражён обилием шоколадных конфет, которые преподносили ему в качестве подарка за лечение. получив очередную коробку, он не выдержал и что-то распечатал на скрипучем матричном принтере. Подойдя к двери через полчаса, я увидел приклеенный на скотч файл. Табличка сообщала непонятным родственникам: "Конфеты не пьём". Много позже на работе мы стали жертвами розыгрыша коллег. Проходя утром к сестринскому посту, я заметил, что табличка с надписью "ординаторская" исчезла. На её месте висел старый ещё советских времён железный указатель "Ванная". Иногда ординаторская становится домом в прямом смысле слова. Один доктор из терапевтического отделения собрался разводиться, а так как жить ему было негде, пришлось на какое-то время переехать в ординаторскую. Утром он шел в магазин, покупал батон нарезного, сыр и колбасу, делал несколько бутербродов, заворачивал в фольгу и убирал в ящик рабочего стола. О том, как он обедал, до сих пор ходят легенды. Переживав сухомятку несколько бутербродов, он открывал тумбочку, отворачивал крышку с большой банки растворимого кофе, залезал в него ложкой и неожиданно высыпал гранулы прямо в рот. Туда же отправлялись два куска рафинада. Доктор подходил к раковине, открывал горячую воду, надувал щёткой и примерно минуту перемешивал во рту эту субстанцию. Затем проглатывал, садился за своё рабочее место и вытерев рот салфеткой, удовлетворённо заявлял: "Ну вот и пообедали". Через минуту уже вовсю щёлкали клавиши клавиатуры, принявший пищу доктор принимал очередного пациента. Что это было? Внутренний бунт? Желание уколоть бывшую жену, которая довела его до этих страданий, или магический момент рождения еще одной байки из Ординаторской, коими живет и питается больница. Я голосую за второй вариант ответа. Нередко именно в Ординаторской между коллегами вспыхивает искра, со временем выжигающая страницу в паспорте. Медицинский брак – вещь в наших местах очень распространенная. Он, как правило, доктор, а она может оказаться и врачом, и клиническим ординатором, и медицинской сестрой, старшей, постовой или операционной. Как говорится, за каждым из вариантов далеко ходить не надо. Достаточно постучаться в соседнюю дверь. Кстати, младшая сестра ординаторской, сестринская – Почему-то все самые весёлые праздники и дни рождения проходят именно там. Вечером, когда ты задерживаешься на работе или дежуришь, в ординаторской наконец-то царяет тишина. Шумный день откатывает, как отлив. Пациенты стучатся всё реже, дежурная медсестра занята выполнением вечерних назначений, удивительным образом замолкает телефон. Если выдалось свободные минуты и никого не требуется спасать, можно откинуться на кресле, заварить крепкий чай и медленно покачиваться, наблюдая, как секундная стрелка кварцевых часов неумолимо отсчитывает время. Мысли по дороге с работы. Ты же врач. Мои знакомые уверены, Каждый доктор знает, как не заболеть, а если заболел, то сразу же себя вылечит. Откровенно говоря, в юности точно так же думал я сам. Петров вместе с желанием быть героем в белом халате и оттого нравится девушкам послужило причиной, почему я выбрал профессию врача. Если со вторым я не ошибся, по данным недавно опубликованного исследования женщины считают хирургов самыми сексуальными мужчинами. Ус первым всё вышло не совсем так. Болею я не реже, а может быть и чаще, чем обыватели. Ведь стационар то самое место, где собирается инфекция. А ещё врачи не очень любят лечиться. Это не трудно объяснить. Человек 5 дней в неделю посвящающий работе, в выходные хочет переключиться на другие дела. А лечить самого себя означает снова погрузиться в работу. Те же таблетки, градусники, диагностический поиск. Может быть, сапожник из народной поговорки ходил без сапог именно потому, что шить себе сапоги по выходным не очень хотелось? К тому же еще в институте преподаватели передавали нам свой опыт. Врач не должен лечить себя сам. Чтобы не пропустить важное и не притянуть за уши ненужное, необходимо доверить себя человеку. Другому эскулапу. Но как? Представим себе автомеханика, которая доверяет перебрать двигатель у своего автомобиля другому мастеру. А вдруг он ошибется? Тем более, когда врач становится пациентом, что-то обязательно идет не так. Я сам неприятно морщусь, узнавая, что мне предстоит оперировать врача. Ведь он сам лучше знает, какие таблетки принимать и на какой день назначать операцию. Да ещё намного чаще случаются осложнения, об этом я расскажу позже. Ещё один важный момент. Неприятные воспоминания, связанные с постановкой диагноза самому себе. Большинство из нас проходили через своеобразное боевое крещение, которое в медицинских кругах называют синдромом третьего курса. Именно в это время ты набираешь достаточное количество знаний, чтобы начать применять их на практике. на теорию наслаивается первый по-настоящему клинический предмет пропедевтика внутренних болезней. Неудивительно, что первым кроликом, на котором оттачиваются новые навыки, становишься ты сам. Кто-то находит у себя туберкулёз, кто-то опухоль мозга. Я быстро и чётко нашёл в собственном организме злокачественную болезнь крови, лимфопролиферативное заболевание. Конечно, оно оказалось плодом моей фантазии, Но осадочек, как говорится, остался.